Глава 59. Планы рушатся, а заговорщикам овладевают сомнения и страхи. Ральф сидел один в уединенной комнате, где имел обыкновение обедать, ужинать и сидеть по вечерам, когда никакое выгодное дело не влекло его на улицу. Перед ним был нетронутый завтрак. А там, где он беспокойно постукивал пальцами по столу, лежали часы. Давно уж прошел тот час, когда на протяжении многих лет он прятал их в карманы и размеренными шагами спускался по лестнице, чтобы заняться своими повседневными делами. Но на монотонные их напоминания он обращал не больше внимания, чем на завтрак, и продолжал сидеть, подперев голову рукой и хмуро уставившись в пол. Одно это отступление от неизменной и прочно укоренившейся привычки у человека, такого неизменного и пунктуального, во всем связанном с повседневной погоней за богатством, могло дать понять, что ростовщику было не по себе. Что он страдал от какого-то душевного или физического недомогания, и оно было не из легких, если так повлияло на такого человека, как он. Об этом явно свидетельствовали его измученное лицо, удрученный вид и ввалившиеся усталые глаза. Наконец он поднял их, вздрогнув и быстро оглянувшись, словно его внезапно разбудили, и он не может сразу узнать место, где находится. — Что это нависло он до мной? — Чего я не могу стряхнуть, — сказал он. — Я никогда не был неженкой, и не следовало бы мне болеть. Я никогда не унывал, не охал и не уступал при чудом Но что может сделать человек, если нет покоя? Он прижал руку к лбу. Ночь за ночью приходит и уходит, а покоя у меня нет. Если я сплю, какой это отдых, когда его неустанно тревожат сновидения? Все тех же ненавистных лицах вокруг меня, о тех же ненавистных людях, занимающихся всевозможными делами и вмешивающихся во все, что я говорю и делаю, и все это всегда во вред мне. Когда я пробуждаюсь, какой, может быть, отдых, если меня неустанно преследует этот злой призрак, не знаю, чей призрак самый жестокий? Я должен отдохнуть». Одна ночь полного отдыха я снова стал бы человеком. Отодвинув от себя при этих словах стол, как будто ему ненавистен был вид пищи, он случайно заметил часы стрелки, которых указывали почти полдень. «Странно», — сказал он, — «полдень, а нокса нет. Какая пьяная драка могла сдержать его? Я бы кое-что дал, даже...» Денег бы дал, несмотря на эту ужасную потерю, если бы он зарезал человека во время потасовки в таверне, или забрался в чей-нибудь дом, или очистил карман, или сделал что-нибудь такое, чтобы его с железным кольцом на ноге отправили за море и избавили меня от него. А еще лучше, если бы я мог подстроить ему ловушку и как-нибудь его соблазнить, чтобы он меня обокрал. Пусть берет, что хочет, только я мог отдать его под суд, потому что клянулся, он предатель. Как он предает, когда и где, я не знаю, хотя подозрения у меня есть. Подождав еще полчаса, он отправил к Ньюману женщину, которую ведала хозяйством, узнать, не заболел ли он и почему не пришел или не прислал кого-нибудь. Она принесла ответ, что он не ночевал дома, и никто ничего не мог сказать ей о нем. — Но там внизу какой-то джентльмен, сэр, — сказала она. — Он стоял у двери, когда я входил, и он говорит... — Что он говорит? — спросил Ральф, сердито, повернувшись к ней. — Я вам сказал, что никого не желаю видеть. Он говорит, что пришел по очень важному делу, которое не терпит отлагательств. — сказала женщина, оробев от его резкого тона. — И я подумала, что, может быть, это касается. — Кого касается, черт возьми? — воскликнул Ральф. — Вы шпионите и следите за моими сделками, так что ли? — Ах, боже мой, нет, сэр. Я видела, что вы обеспокоены, и подумала, что, может быть, это из-за мистера Нокса, вот и все. — Видели, что я обеспокоен, — пробормотал Ральф. — Теперь не все следят за мной. — Где этот человек? Надеюсь, вы ему не сказали, что я ищу себя наверху. Женщина ответила, что он в маленькой конторе, и она ему сказала, что ее хозяин занят, но она передаст его просьбу. — Хорошо, я его приму, — сказал Ральф. — Ступайте в кухню и оставайтесь там, понимаете? обрадованная тем, что ее отпустили, женщина быстро скрылась. Собравшись с духом и приложив все силы, чтобы принять свой обычный вид, Ральф спустился вниз. Держа за ручку двери, он помедлил несколько секунд, после чего вошел в коморку Ньюмана и очутился лицом к лицу с мистером Чарльзом Чиблом из всех людей в мире. Он меньше всего хотел бы встретить этого человека в любое время, а сейчас, когда видел в нем только патрона и защитника Николаса, он предпочел бы столкнуться с привидением. Однако эта встреча оказала на него благодетельное воздействие. Она мгновенно пробудила всю его дремлющую энергию, снова разожгла в его груди страсти, какие в течение многих лет находили в ней приют, оживила весь его гнев, ненависть и злобу вернула его губам насмешливую улыбку и его лбу грозные морщины и снова сделала его по внешнему виду тем самым Ральфом Никльби, которого столь многие имели горькие основания помнить. Мм, сказал Ральф, остановившись в дверях. Неожиданная часть, сэр, и нежелательная. Знаю, что нежелательная, — я сказал брат Чарльз. «Говорят, вы сама правда, сэр», — отозвался Ральф. «Сейчас, во всяком случае, вы сказали правду, и я не буду вам противоречить. Честь это по меньшей мере, столь же нежелательно, сколь неожиданно. Вряд ли я могу сказать больше». «Короче говоря, сэр», — начал брат Чарльз, — «короче говоря, сэр», — перебил Ральф, — «я хочу, чтобы наша беседа была короткой». И закончила, не начавшись. «Я догадываюсь, о каком предмете вы собираетесь говорить, и слушать вас я не буду. Кажется, вы любите откровенность. Так вот она. Как видите, вот дверь. Наши дороги расходятся. Прошу вас, ступайте своей дорогой, а мне предоставьте идти спокойно моей». «Спокойно?» Кротко повторил брат Чарльз, глядя на него с жалостью, чем с упреком, «идти спокойно его дорогой». «Полагаю, сэр, вы не останетесь меня в доме против моего желания», — сказал Ральф, — «и вряд ли у вас может быть надежда произвести впечатление на человека, который глух ко всему, что вы можете сказать, и твердо решил не слушать вас». «Мистер Никльби, сэр», — возразил брат Чарльз не менее кротко, чем раньше, но в то же время и твердо, — «я пришел сюда против моей воли, с тоскою и болью против моей воли. Никогда не бывал я в этом доме, и, если говорить откровенно, сэр, мне здесь тревожно и не по себе». И я не имею ни малейшего желания, когда бы то ни было, прийти сюда опять. Вы не догадываетесь, о каком предмете пришел я поговорить с вами? Да, не догадываетесь. Я в этом уверен, иначе ваш тон был бы совсем иным. Ральф зорко посмотрел на него, но ясные глаза и открытое лицо честного старого негацианта сохраняли прежние выражения и он спокойно встретил его взгляд. — Продолжать ли мне? — спросил мистер Чирибу. — О, пожалуйста, — сухо ответил Ральф. — Вот стены, к которым вы можете обращаться, сэр. Конторка и два табурета. Внимательнейшие слушатели. Они, конечно, не будут вас перебивать. Продолжайте, прошу вас. Пусть мой дом будет вашим... — А к тому времени, когда я вернусь с прогулки, вы, быть может, договорите и то, что имеете сказать, и разрешите мне вновь вступить во владение им. С этими словами он застегнул сюртук и, выйдя в коридор, взял шляпу. Старый джентльмен последовал за ним и хотел заговорить, но Ральф нетерпеливо отмахнулся от него и сказал, — Ни слова. — Говорю вам, ни слова, сэр. Сколь вы не добродетельны! Все-таки вы не ангел, чтобы являться к людям в дом, хотят они того или не хотят. И обращаться с поучением к нежелающим слушать, говорю вам, проповедуйте стенам, не мне. Небу известно, что я не ангел, но заблуждающийся и слабый человек. Покачивая головой, — сказал брат Чарльз, — однако... Есть одна добродетель, которую все люди наравне с ангелами могут проявить, если захотят. Милосердие! Дело милосердия привело меня сюда. Прошу вас, дайте мне его исполнить. Мне чуждо милосердие. С торжествующей улыбкой сказал Ральф, — и я не прошу о нем. — Не ждите никакого милосердия от меня, сэр, по отношению к этому мальчишке, который воспользовался вашей ребяческой доверчивостью, но пусть он ждет наихудшего, что я способен сделать. — Ему просить о милосердии вас? — жаром воскликнул старый негацант. — Просите... «О нем его, сэр! Просите о нем его! Вы не хотите выслушать меня теперь, когда это возможно, но вы меня выслушаете, когда это будет неизбежно, если не предугадаете, что я хочу сказать, и не примете мер, чтобы навсегда предотвратить новую нашу встречу». «Ваш племянник, благородный юноша, сэр!» Честный, благородный юноша. Кто такой вы, мистер Никли, я говорить не хочу, но что вы сделали, я знаю. Теперь, сэр, когда вы отправитесь по делу, которым недавно занялись, и убедитесь, что вести его трудно, приходите ко мне и к моему брату Неду и к Тиму Линкину отул, сэр, и мы вам все объясним, и приходите поскорее. Иначе будет поздно, и тогда вам объяснят с большей грубостью и меньшую деликатностью. И всегда помните, сэр, что сегодня я пришел сюда из милосердия и по-прежнему готов беседовать с вами в духе милосердия. С этими словами, произнесенными с большой серьезностью и волнением, Брат Чарльз надел свою широкополую шляпу и, без дальнейших слов, пройдя мимо Ральфа Никлеби, быстро вышел на улицу. Ральф посмотрел ему вслед, но некоторое время не двигался и не произносил ни слова, потом нарушил молчание, походивший на оцепенение презрительным смехом. — Это... Так дико, что могло быть одним из тех сновидений, которые последнее время нарушают мой покой, — сказал он из милосердия. Фу! Старый дурак сошел с ума. Хотя Ральф и высказался в таком насмешливом и презрительном тоне, но было ясно, что чем больше он размышлял, тем больше становилось ему не по себе, и тем сильнее томили его какие-то смутные беспокойства и тревога которые нарастали по мере того, как шло время, а о Ньюман и Ноксе не было никаких известий. Прождав до позднего часа, терзаемый всевозможными предчувствиями, опасениями и воспоминанием о том предостережении, какое сделал ему племянник во время их последней встречи, он вышел из дому и, вряд ли понимая, почему, если не считать причиной волнения, направился к дому с Наули. Вышла его жена, и у нее Ральф осведомился, дома ли ее муж. — Нет, — резко ответила она, — нет дома, и, думаю, что еще очень долго не будет. Вот оно как. — Вы знаете, кто я? — спросил Ральф. — О, да, я вас очень хорошо знаю. Пожалуй, слишком хорошо, да и он тоже слишком хорошо знает, и жаль, что приходится это говорить. — Скажите ему... — Я только что его видел сквозь жалюзи наверху, когда переходил через дорогу. — Что я хотел бы поговорить с ним по делу, — сказал Ральф. — Слышите? — Слышал. Отзвалась миссис Наули, оставляя без внимания эту просьбу. — Я знал, что эта женщина — лицемерка, со всеми ее псалмами и цитатами из Библии, — сказал Ральф, спокойно проходя мимо нее. — Но раньше я никогда не замечал, что она пьет. «Стойте! Вы сюда не войдете!» — крикнула лучшая половина мистера Снаули, загораживая дверь своей особой, достаточно внушительной. «По делу вы уже говорили с ним более чем достаточно. Я всегда ему твердил о том, чем кончаются его дела с вами и исполнение ваших распоряжений». — Или вы, или школьный учитель, один из вас, или вы все вместе подделали письмо, запомните это. Не он это делал, Стал быть, нечего на него сваливать. — Придержите язык, Мегера, — сказал Ральф, пугливо озираясь. — Я знаю, когда мне придерживать язык, а когда говорить, мистер Никльби, — возразила леди, — позаботьтесь о том, чтобы другие тоже знали, когда нужно придержать язык. «Слушайте вы, старая шельма! — крикнул Ральф. — Если ваш муж такой идиот, что поверяет вам свои тайны, так вы, по крайней мере, храните их, чертовка! — Может быть, не столько свои, сколько чужие тайны! — воскликнула женщина. — Не столько свои, сколько ваши! И нечего бросать на меня грозные взгляды! Может быть, они вам еще пригодятся в другой раз! Приберегите-ка их!» пойдете вы к своему мужу начал ральф стараясь по мере сил сдержать бешенство и крепко сжимая ей руку пойдете вы к нему и скажете что я сейчас видел его и должен с ним поговорить и скажете ему мне почему этого и он переменили манеру обращения нет ответила женщина резко освобождаясь ни того ни другого я не сделаю значит вы бросаете мне вызов — сказал Ральф. — Да, бросаю вызов, — был ответ. Ральф поднял было руку, словно хотел ее ударить, но сдержался, тряхнул головой и, пробормотав, что он ей этого не забудет, ушел. Он пошел прямо в гостиницу, где останавливался мистер Сквирс и спросил, когда тот был там в последний раз, смутно надеясь, что Сквир плохо ли, хорошо ли, исполнив свою миссию, вернулся и может его успокоить. Но мистера Сквирса не видели там десять дней, и сообщили, что он оставил свои вещи и не уплатил по счету. Волнуемый, тысячу опасений и догадок, желая установить, пронюхал ли скрирс что-нибудь о снауле, или же сам в какой-то мере повинен в этой перемене, Ральф решил прибегнуть к рискованному средству. Справиться о нем на квартире в Лембете и повидать его хотя бы там. Доходясь в том состоянии, когда промедление невыносимо, он сейчас же отправился туда, и, хорошо зная по описанию расположения комнат, крадучись поднялся по лестнице и тихо постучал в дверь. Ни первый, ни второй, ни третий, ни даже двенадцатый удар не могли убедить Ральфа, что в комнате никого нет. Быть может, Сквирс спит, решил он, и, прислушиваясь, почти внушил себе, что слышит его дыхание. Когда уже нельзя было сомневаться в отсутствии Сквирса, он присел на поломанную ступеньку и стал терпеливо ждать, убеждая себя, что тот вышел какому-нибудь пустяшному делу и скоро вернется.